Глава 59. Симона Финнера разобрали из дома. Люди в форме сказали, что его приказано куда-то доставить. Цели и причины не указывались, и потому Симон поначалу напрякся, опасаясь происков совета, а потом вспомнил, что Франк написал, что за ним приедут. Такая загадочность на него приходила больше. Тот со своей затекреченностью всегда действовал так, словно ничего и никогда сказать не мог. "Ты говнюк", сказал ему Симон, когда его привели в палату. "Есть такое", ответил Франк, приподнимаясь, чтобы удобнее устроиться в кровати. Говорил он так, словно весь его рот был забит какой-то кашей, но компьютерный голос методично поправлял его речь, наслаиваясь на голос. "Отключи эту штуку", попросил Симон, нахмурившись. Ему уже не хотелось подначивать друга, скорее наоборот, узнать, что именно случилось и попытаться помочь. Симон с самого начала понимал, что Франк не исчез бы без особых причин, но увидев бледного Франка, начал за него всерьёз волноваться. Подтянув к кровати стул, он сел рядом с Фрэнком и приготовился слушать. "А ты меня поймёшь?" усомнился Фрэнк. "Тебя точно пойму, а этот суфлёр меня раздражает". Фрэнк хмыкнул и выключил прибор, изначально считывавший его мысли. "Врачи уверены, что речь возобновится, нужно только время", сообщил Фрэнк уже без суфлёра, вполне понятно, но как-то неестественно медленно. "Это хорошо, что вообще случилось?" А у тебя вместо ответа спросил Франк усмехнулся, а потом всё же рассказал о покушении и о чём-то расследовании. Через 2 дня мне будет известно, кто именно меня предал и почему. Да и я теперь знаю, кто за этим стоит. Кто? Совет, вернее, один из них. Они помолчали, потому что слишком хорошо понимали, что это значит. Ты поможешь мне от него избавиться, спросил Франко осторожно. Как? спросил Симон, давая понять, что ответ очевиден. Тебя вызовут на разбирательство уже завтра утром. Надеюсь, ты понимаешь, что должность тебя лишат. Ты правда думаешь, что я об этом жалею? Надеюсь, нет, но чтобы всё решилось быстро. Ты должен вот это положить в свою сумку, любую. А потом отдать той самой секретареше, что встречала тебя в прошлый раз. Что это? А вот этого тебе лучше не знать. Просто поверь мне, с улыбкой сказал Фрэнк, передавая другу маленький, не больше зажигалки носитель, способный встроить и нужный код в работу ИИ. Симон носитель принял и больше ни о чём не спрашивал. Он понимал, в чём именно его обвинят, даже признавал, что в каком-то смысле был в этом виновен. Он воспользовался своим положением, чтобы затормозить проект.